но зачем? И кем? Валандер более всего желал бы, чтобы это оказался обычной взлом квартиры, пусть и закончившейся трагически, и чтобы они как можно скорее исключили другие версии. Человек, застреливший полицейского и бросивший ружье на месте преступления, явно потерял самообладание. По опыту Валандер знал, что такого рода преступники быстро попадаются — Если повезет, они найдут отпечатки пальцев на оружии, а эти отпечатки, в свою очередь, найдутся в какой-нибудь базе данных. Он вернулся к столу и записал про отсутствующий телескоп, возможно, дорогой. Потом он решил, что сразу после пресс-конференции отправится к двоюродному брату Светберга в Хедескугу. А потом еще раз осмотрит квартиру. Телескоп, скорее всего, на чердаке или в подвале. У Светберга была кладовка. Он нашел в справочнике номер Стура Бьорклунда. Трубку взяли не сразу. Стура Бьорклунд слушает. Прежде всего, позвольте принести самые искренние соболезнования. Голос звучал словно с другой планеты. Мне, наверное, надо сделать то же самое. Наверное, вы там знали его лучше, чем я. Ильва позвонила в шесть утра и рассказала, что произошло. К сожалению, мы не можем избежать огласки в прессе, сказал Валландер. Я понимаю. Знаете, если быть точным, он не первый наш родственник, кто становится жертвой убийцы. Как это? В 1847 году, если быть точным, 12 апреля пра, -пра прадед Карла Эверта был зарублен топором на окраине Эслева. Убийца был гвардеец по фамилии Брюн. Его уволили из гвардии за какие-то проступки, и он занялся грабежом. Наш родственник торговал скотом, и денег у него было предостаточно. И что было дальше, спросил Валендер, стараясь скрыть нетерпение. Полиция, состоявшая на тот момент из налогового инспектора и его помощника, провела образцовое следствие. Брюна схватили через несколько дней, когда он пытался сбежать в Данию. Его приговорили к смерти и казнили. Когда Оскар Первый вступил на трон, он сразу же привел в исполнение накопившиеся смертные приговоры. Каву 15 й не хотел их подписывать, и Брюна отрубили голову в мальме, если быть точным. Удивительная история. Несколько лет назад я решил произвести кое-какие генеалогические изыскания. Впрочем, историю про гвардейца Брюна и убийство в Эслеве я слышал и раньше. Мне бы хотелось сегодня же встретиться с вами и поговорить. Валландеру показалось, что Стуре Бьёрклунд насторожился, о чем. Мы пытаемся получить как можно более исчерпывающие сведения о Карле Эверте. Называть Светберга по имени было непривычно. Я его очень плохо знал. К тому же во второй половине дня я еду в Копенгаген. Это очень важно и не займет много времени. Его собеседник помолчал. Валандер терпеливо ждал. — В какое время? — В начале третьего, устраивает. — Позвоню в Копенгаген и скажу, что не приеду. Он подробно описал Валандеру дорогу. После телефонного разговора Валандер полчаса записывал в блокнот все свои мысли и наблюдения. Ему по-прежнему не давало покоя все то же чувство, впервые появившееся, когда он увидел мертвого сведберга Что-то не так. Нюберг подтвердил, что-то и в самом деле не так. Валандер подумал, что это не так. Вполне может объясняться проще. В самом деле невыносимо и непостижимо, когда убит товарищ, коллега но уверен он не был. В начале десятого он еще раз сходил за кофе. В столовой было много народу. Валандер по пути обменялся несколькими словами с дорожным полицейским, потом вернулся и позвонил на мобильник Нюбергу. «Где ты?» «А ты как думаешь, огрызнулся Нюберг?» «Ясное дело, в квартире Светберга». «Телескопа случайно не нашел?» «Нет». «А что еще нового?» «На ружье полно отпечатков пальцев. Пара-тройка идеальная». Тогда будем надеяться, что они найдутся в базе данных. Что еще? Ничего особенного. После обеда я съезжу к двоюродному брату Светберга в Хедескугу. Потом мне тоже хотелось бы заняться квартирой поподробнее. К тому времени мы закончим. Я, кстати, тоже хотел бы присутствовать на пресс-конференции. Валандер не мог припомнить случая, чтобы Нюберг принимал участие во встрече с журналистами. Должно быть, на этот раз ему хотелось подчеркнуть, насколько он лично потрясен случившимся. Это тронуло Валандера. «Ключи какие-нибудь нашлись? От машины и от подвала? От чердака? Я проверил, чердака там нет. Только подвал. Я передам тебе ключи на пресс-конференции». Валандер положил трубку и пошел к Мартинсону. «А где машина Светберга? Ауди». Мартинсон пожал плечами. Они пошли спросить Хансона. Тот тоже не знал. Анбрид Хёглунд в кабинете не было. Мартинсон посмотрел на часы. Наверное, стоит на какой-нибудь парковке недалеко от дома. Успею до одиннадцати. Валандер вернулся к себе. В приемной уже лежали цветы. Глаза у Эббы были заплаканы. Валандер ничего не сказал. Прибавил шагу и прошел мимо. Пресс-конференция началась ровно в одиннадцать, секунда в секунду. Валлендер подумал, что Лиза провела ее просто замечательно, просто с горечью и достоинством. Он сказал ей, что никто не сделал бы это лучше. Она была в полицейской форме, говорила лаконично. На столе перед ней стояли два больших букета роз. Она сразу перешла к делу, на этот раз она вполне владела голосом. Наш уважаемый коллега, следователь уголовного розыска Карл Эверт Светберг, убит в своей квартире. Точное время убийства и мотив пока не установлены, но предположительно это был вооруженный грабитель. На настоящий момент убедительных версий нет. Потом она рассказала о Светберге, о его службе в полиции и о его человеческих качествах. Валандер подумал, что ее портрет Светберга очень точен, несмотря на краткость. На вопросы пришлось отвечать ему, но их, к счастью, почти не было. Нюберка писал оружие. Двухствольное охотничье ружье марки «Ламберт Барон». Через полчаса конференция закончилась. Корреспондент «Южных новостей» брал интервью у Лизы, а Валландер беседовал с журналистами из вечерних газет. Но когда они захотели сфотографировать его у дома на малой Норрегаттон, он резко отказался, с трудом сдерживая гнев. В 12 часов Лиза пригласила всю следственную группу пообедать у нее дома. Они вспоминали эпизоды службы, связанные со Светбергом. Валлендер к тому же знал, почему Светберг стал полицейским. «Он боялся темноты», — сказал Валлендер. Он сам рассказывал. Страх темноты не отпускал его с детства. Он не мог ни понять, ни преодолеть этот страх. Он потому и пошел в полицию, что надеялся, что этот страх пройдет. Но так до конца и не прошел.